Он помнит, как спрыгнул с лошади, потому что это вошло у него в привычку. Он всегда поступал так, лишь только в передних рядах поднималась тревога и раздавался лязг оружия. — Чего ради он слез с лошади именно в такое время? — спросил Жан. — Не знаю. По его мнению, чтоб подтянуть подпругу. По моему мнению, чтобы взобраться на дерево.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 Ты, неверный, утверждаешь, будто я влезал на деревья, стыдись! И он удалился преисполненной величия, потому что перечень воображаемых подвигов успел вновь воодушевить и умиротворить его. На другой день мы оседлали коней и двинулись к Шинону. Орлеан был теперь невдалеке позади нас, он задыхался в когтях англичан. Бог даст, скоро направим путь туда и поспешим на выручку. Из Жиана пришла уже весть и в Орлеан, что крестьянская дева из Вакулера идет спасать осажденный город. Это известие вызвало большое волнение и породило великую надежду. В первый раз за пять месяцев эти бедняги увидели луч надежды. Они тотчас послали гонцов королю прося его взвесить это дело по совести и не отвергать такой помощи, как что-то ненужное. Гонцы эти теперь уже находились в Шиноне. На полпути к Шинону мы опять наткнулись на вражеский отряд, который неожиданно показался из лесной чащи. Вдобавок силы неприятеля были значительны. Но теперь мы были уже не новички, как девять или двенадцать дней назад. Мы успели привыкнуть к подобным приключениям. Душа у нас не ушла в пятки, оружие не дрогнуло в руках. Мы приучились всегда быть готовыми к бою, всегда владеть собою и всегда встречать отпором любую опасность. Появление врагов встревожило нас не более, чем нашу предводительницу. Прежде чем они успели выстроиться, Жанна скомандовала «Вперед!» И мы ринулись прямо на них. Они не ожидали натиска. Они показали тыл и рассеялись во все стороны, и мы на скаку опрокидывали их, точно с соломенных людей. То была последняя засада на нашем пути. И подготовлена она была едва ли не самим Делатремуэлем, этим негодяем-предателем, министром и фаворитом короля. Остановились мы в гостинице. И вскоре начало стекаться население всего города, чтобы взглянуть на деву. О, несносный король и несносный народ его! Наши два добрых рыцаря явились доложить Жанне об исходе своего поручения. Явились негодующие. Они и мы все почтительно стояли, как надлежит стоять в присутствии королей и тех, кто выше их, пока Жанна не пригласила нас сесть. Она была встревожена этим знаком внимания и уважения, не одобряла его и не привыкла к нему, хотя мы в ее присутствии не осмеливались держаться иначе с тех пор, как она предсказала смерть несчастного изменника, который утонул в тот же час. Мы убедились тогда окончательно, что она — посланница бога. Сэр Демец начал. Король получил письмо. Но нам не позволит говорить с ним лицом к лицу. Кто же запрещает? Никто не запрещает, но ближе всех стоят к нему три или четыре царедворца, каждый из них предатель и интриган. И они ставят всякие препятствия, пускаются на разные хитрости и пользуются лживыми предлогами, лишь бы только оттянуть дело. Главный из них... Жорж де Латремуэль и эта лукавая лисица, архиепископ Риимский. Покуда король благодаря их стараниям бездействует да развлекается охотой, дображничаньем, они сильны, и положение их тем прочнее. Если же он воспрянет, образумится и, как подобает мужу, обнажит меч на защиту страны и короны, то их могуществу наступит конец. Им лишь бы самим благоденствовать, а там пусть погибнет страна, пусть погибнет король, это их не тревожит. Говорили вы с кем-нибудь, кроме них? Ни с кем из придворных. Ведь придворные — покорные рабы этих змей. Они перенимают их слова и поступки, сообразуются с их действиями, думают по их указке и вторят их речам. А потому все относятся к нам холодно, поворачиваются спиной и отходят в сторону при нашем появлении. Но мы говорили с посланцами из Орлеана. Они заявили с горячностью. Удивительно! Как этот человек, находящийся в столь отчаянном положении, как король, может праздно и безучастно стоять в стороне? Он видит гибель всего своего достояния. И палец о палец не ударит, чтобы остановить беду. Какое странное зрелище! Вот он заперт в крохотном уголке своего королевства, словно крыса в западне. Королевским дворцом ему служит этот огромный, унылый, как гробница, замок. Там вместо занавесей истлевшие тряпки, вместо убранства палат развалившаяся мебель. Там воистину царит мерзость запустения. В его казне сорок франков, ни сантима больше. Бог свидетель, у него нет войска и неоткуда достать его. И рядом с таким голодным убожеством вы видите этого бездержавного нищего, окруженного толпами шутов и любимых царедворцев. Все они разодеты в самые пышные шелка и бархат, каких не встретишь ни при одном дворе христианского мира. И ведь он знает, что с падением Орлеана падет Франция, он знает, что лишь только час пробьет, он превратится в беглеца и изгнанника, и что в покинутой им стране над каждым клочком его великого наследства Будет победоносно развиваться английское знамя. Он знает все это, знает, что наш доблестный город совершенно одиноко, без всякой поддержки борется с болезнями, голодом и нашествием, в надежде отвратить грозное бедствие. И тем не менее он отказывается нанести хотя бы единый удар, чтобы спасти город». Он не хочет слышать наши просьбы, он даже не хочет видеть нас. Вот что сказали мне посланцы. Они уже перестали надеяться. Жанна мягко возразила. Как печально! Но они не должны отчаиваться. Дофин вскоре пожелает их выслушать. Передайте им это. Она почти всегда называла короля дофином. По ее мнению... Он, как некоронованный, еще не был королем. Мы передадим им, и эти слова успокоят их, так как они верят, что ты послана Богом. Архиепископ и его единомышленник опираются на этого старого воина, Рауля де Гокура, великого дворецкого. Человек он честный, но солдат и больше ничего. Возвышенное недоступно его уму он не в состоянии понять как эта деревенская девушка ничего не знающая о военном деле возьмет в маленькую руку тяжелый меч и станет одерживать победы там где полвека подряд опытные французские полководцы ничего не ждали и не находили кроме поражений и он топорщит свои седые усы и подтрунивает. когда сражается господь То неважно, большая или малая рука возьмется за его меч, со временем он убедится в этом. Есть ли в Шинонском замке хоть один наш доброжелатель? — Да, теща короля Иоланта, королева Сицилии. Она исполнена мудрости и доброты, она беседовала с сэром Бертраном. Она сочувствует нам и ненавидит всю эту толпу королевских тунеядцев сказал Бертран, она проявила живую любознательность и осыпала меня тысячей вопросов, и я отвечал ей все, что знал. Затем она погрузилась в задумчивость и долго сидела неподвижно, так что я предположил, что она задремала и нескоро очнется. Но я ошибся, наконец заговорила медленно, как бы беседуя с собой. — Ребенок семнадцати лет. Девочка выросла в деревне, не училась, не знает, как воевать, как обращаться с оружием, как руководить битвами, скромная, кроткая, боязливая. И вот она бросает в сторону свой пастушеский посох, надевает стальную кольчугу и мечом прокладывает себе путь через занятую неприятелем область, не теряя ни мужества, ни надежды не зная страха, и приходит за полтора столье к королю, она, которой надлежало бы трепетать и страшиться в присутствии короля, приходит, чтобы стать перед ним и сказать, не бойся, Господь послал меня спасти тебя. Ах, откуда может взяться такая вдохновенная отвага и убежденность, как не от самого Господа? Она снова умолкла и задумалась, собираясь с мыслями, потом сказала, послана она богом или нет, но есть в ней нечто возвышающее ее над людьми, над всеми людьми нынешней Франции. Она носительница того таинственного дара, который способен одушевить солдат и превратить трусливую толпу в доблестную рать, не знающую страха. Войско, что идет на битву, с радостью в глазах, и с песнями на устах, и подобно буре налетает на врага. Этим именно воодушевлением может спастись Франция и только им, откуда бы оно ни исходило. В ней есть этот вдохновенный огонь, я твердо верю, ибо что другое могло поддерживать отвагу в этом ребенке, заставить ее презреть все опасности утомительного похода. Король должен увидеть ее лицом к лицу, и это будет. Она отпустила меня с этими милостивыми словами, и я не сомневаюсь, что ее обещание будет исполнено. Они, эти животные, будут мешать ей всеми средствами, но в конце концов она восторжествует. —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 что над всем этим тяготеет какая-то тайна, которую они не могут разгадать. — Я знаю эту тайну, — сказала Жанна со спокойным убеждением. — Тайна эта известна мне и ему, а кроме нас только Богу. Увидевшись с ним, поведаю ему нечто сокровенное, что развеет его тревогу, и тогда он снова поднимет голову.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 Враг мог бы передать мою просьбу совершенно точно, не пропустив ни единого слова, но он не воспроизвел бы убедительности движений, взволнованной дрожи голоса и красноречия умоляющих взоров, всего того, что наполняет слова содержанием и заставляет их жить. Куда девалась бы тогда сила моих увещаний? Кого могли бы они убедить?